«Зачем тебе город, посланник?» С искренним недоумением истинного кочевника удивился Чабык. «Земли всех наших городов в твоем распоряжении. Ставь в свою юрту, где пожелаешь, выпускай свои стада, выбирай себе жен, расти детей». Поражен он пошутил, строго предупредила Роксолана и свободной рукой погладила рукоять Шамшера. В ее симпатичные головки обиды носили некий странно-выборочный характер. Когда они укладывались на ночлег, она про минувшую размолку помнила. Когда Олег собирался устроиться отдельно, напрочь забывала. — Слушай, а каких это мертвых тебе обещал этот ненормальный? — Ну... Вдаваться в детали первого своего похода в здешние края ведуну, естественно, очень не хотелось. Тут, понимаешь, тут все эту легенду знают. Говорят, в давние времена колдуны оживляли мертвых и отправляли их воевать вместо людей. — А че, практично? — девушка метнула грызок в сторону города. — Война идет, а никто не погибает. А ты чего так на меня смотришь, тябек? — Ты прав, посланник, — кивнул воин. — Каимцы честны, на они не попытались тебя отравить. У Роксоланы округлились глаза, она натужно закашляла. «Ты, — Ты чего? Чего раньше-то не сказал? — Мы готовы дать тебе красивых, послушных жен, посланник. Сколько ты пожелаешь? как всегда невозмутимо повторил чабык зачем тебе город у меня есть нехорошие подозрения вздохнул серединен наклонился вперед и постучал спутницы по спине очень нехорошие так что не будем торопиться утро вечера мудренее как скажешь посланник воин поднялся и прижав руку к груди Почтительно поклонился Олегу и Роксолане. Видимо, русскую присказку он принял за намек на позднее время. — Кирзач старый! — буркнула себе под нос девушка, провожая его взглядом. — Ты забыла вспомнить про гендерный шовинизм, — улыбнулся Олег. «Да — Ты он меня чуть не отравил. — Ты сама все время их дразнишь. Имею уважение к чужим обычаям. Это необычайно, это дискредитация по половому признаку, унижение и надругательство. Завела знакомую пластинку Роксолана. Любая женщина умеет драться не хуже мужика, умеет стрелять, умеет прыгать с парашютом. В конце концов, любая женщина умнее мужиков. Олег покачав головой, отправился в юрту спорить с воительницей хронически забывающие, что имеет втрое легче мужских, и меч, и доспех, выкованные как раз серединным, было бесполезно. Она не понимала, что в первую очередь ее защищает не собственное мужество, а слава любимой жены колдуна, приносящего добычу, и уже во вторую — ловкость и отвага. Рука отодвинула полок, и прямо перед собой, лицом к лицу, ведун, обнаружил страшную рожу. Черные вислые глаза, кровавые потеки на щеках, полоска зубов на лбу. Олег отпрянул, но тут же сообразил. Урга! И ринулся внутрь. Меч вынимать не потребовалось. Шаманка исчезла, как сквозь землю провалилась. Невольницы уже дремали, их не спросишь. Под походным постель из овчинных шкур спрятаться невозможно. Никаких порезов на кашме или повреждений в решетках стен тоже видно не было. Праздник изготовления чучела снова откладывался. Ранним утром, когда солнце, протискиваясь между облаками, медленно выползло из-за горизонта, Проснувшимся обитателям воинского лагеря представилось необычное зрелище. В частоколе осажденного города одна за другой на все четыре стороны открылись прочные калитки из сбитых в щиты жердей. Тут и там вверх откидывались люки. Жители Киева выбирались из домов и в чистых белых одеждах, без обуви и поясов, Пускались на поле между чужеземцами и городом. Женщины, дети всех возрастов, старики, Они один за другим вставали на колени и склоняли головы, Ожидая своей судьбы. Смиренные они вытягивались в белые линии, Десяток за десятком, три, четыре, пять с небольшим. Горожан не обижать! Еще раз громко предупредил Середин: «Не убивать, не калечить, не грабить. Теперь это наши люди». Он первым пересек свободное пространство, предназначенное для битвы между захватчиками и защитниками Каимской твердыни, поднялся на стену, прошел по внешнему валу, заглядывая в распахнутые люки. Первое, что бросилось ему в глаза — так это то, что повсюду исчезли зеркала. Те самые, что давали жилищам свет, через которые мудрый Раджав приглядывал за подданными и через которые при необходимости успешно передвигался. Второе. В городе полностью отсутствовал запах угля. Будучи кузнецом, Олег с легкостью отличал запах перекаленного с железом или медью топлива от обычного перегара из домашнего очага зато многие продушены приторно воняли навозом это означало что в бывших ремесленных мастерских некогда наполненных звоном и жаром теперь переминались козы и коровы дожидаясь когда их выпустят на весеннее пастбища Вот проклятие он быстро пересек все тривала За центральным спустился вниз в святилище и обнаружил, почти опустевший за зиму, пахнущий влажной табачной сладостью, сеновал. От прежнего города не осталось ничего, ни богатства, ни людей, ни богов. Город напоминал крепкое страусинное яйцо, из которого ловкий Усатый полосатый сурикат высосал все содержимое. Уцелела только скорлупа. Вот тебе и поторговали. Середин поворошил ногой, рассыпанные на каменных плитах соломинки, печально хмыкнул и выбрался наверх. Сделал еще круг по среднему валу, надеясь заметить хоть какие-то признаки прежнего богатства спустился вниз к покорным каимовцам, медленно двинулся между рядами. Старики, старики, дети, большей частью малолетки. Среди слабого пола не оказалось никого младше сорока на вид и старше двенадцати, среди сильного младше шестидесяти и старше десяти. — За староста у вас кто? — мрачно поинтересовался он возле грудастой тетки с уродливым шрамом поперек лица. — Я здесь, господин! — поднял голову давящий старик, что выпрашивал для города милость чужаков. — Неужели? — усмехнулся Олег. — А я думал, на заклание отправили самого больного и слабого, которого не жалко. — Прости, господин. Среди живых у нас нет достойных уйти с тобой. — Вставай, колени застудишь, — дернул пальцами вверх ведун. — Идем со мной. Но остальные пусть домой возвращаются. Отныне у вас начнется новая жизнь. Непривычная, но совсем не страшная. Привыкайте. — Чебайк. Вели собрать в городе оружие, как бы ни порезались, непривычки. Отныне эти несчастные под нашей защитой. Самим им воевать не придется. Слушаю, посланник. Мгновенно повеселел кочевник. Оружие — это тоже добыча и совсем неплохая. Значит, не зря через реки и горы сюда прибирались. Не зря колдуну и наземцу снова доверились.